Раз ночные корпус и правда сильнее Энхириев, то одному Драйв-Линкеру, если это он решил войти в подземелье Йоги, ни за что не победить их в одиночку. Мы уже знаем, что их псионика — это та же самая инкарнация, поэтому она должна довольно слабо работать против энеми легендарного класса. Наивно рассуждаешь, слуга. Метатрон перешел на учительский тон. Не факт, что Драйв-Линкеры показали в той битве всё, на что способны. Ты ведь и сам скрыл парочку своих способностей, не так ли? Эээ... Замялся Харуюки, не сумев ответить сразу. В той битве он вовсю использовал умение аватара летать и все свои знания боевых искусствах, а из инкарнации прибегал к лазерному мечу, лазерному копью и скорости света. Дошло дело и до крыльев метатрон с их эктониёй, до ясного клинка и до предела мега-стиля. Получается, противники не увидели его метательную инкарнацию, лазерный дротик, защитную инкарнацию и световая скорлупа. И да, кажется, спецприём удар головой тоже не понадобился. «Ну, парочку-троечку», — признал Хуруюки. Метатрон посмотрела на него так, словно хотела добавить ещё один комментарий, но вместо этого перевела взгляд на юго-восток. Ледяной ветер колыхал её платиновые волосы и жемчужное белое платье. Вчера вечером она появилась в комнате Хуруюки, одетая в рубашку с короткими рукавами и плессированную юбку школьницы. однако удержалась от того, чтобы менять одеяние ещё и на неограничном нейтральном поле. Кстати, где она вообще раздобыла школьную форму, и почему явилась именно в ней? Вопросы вновь всплыли в голове Хуруюки, но пока что обстановка не располагала к таким расспросам. Высшее существо, способное размышлять в разы быстрее человека, тратило на молчаливые раздумье уже больше пяти секунд. Такое происходило только перед принятием крайне важных решений. «Я пришла к выводу, что это, скорее всего, не ловушка». Внезапно заявила Метатрон, и Харуюки невольно разинул рот, спрятанный под зеркальной маской аватара. «Э, Причем здесь ловушка? И если допустить, что в подземелье вошел Дрейфлинкер, то его целью может быть не убийство Нюкты, а выманивание перс-линкеров. А? Харуюки раскрыл рот, затем глаза и пустился в раздумья. Враги и правда могли пойти на такое. Пускай каждый драйфлинкер обладает невероятной силой, их всего десять человек. поэтому они едва ли хотят решающей битвы стенка на стенку. Лучше вместо этого выманивать противников малыми группами и расправляться с ними в укромных местах. План казался более чем логичным. Сделать вид, что нападаешь на нюкту, но на самом деле по очереди истреблять тех берстлинкеров, что сорвутся с места и побегут ей на помощь. Но при этом сообщения Матарасу всё равно нельзя игнорировать. Вражеский план мог оказаться двухступенчатым. Сначала ждать у входа, а затем в случае неявки бёрстлинкеров переключиться на штурм подземелья и охоту на Нюкту. «Мы не можем попусту тратить время. Нужно скорее собирать народ и идти на помощь Нюкте». Хараюки уже начал составлять список людей, к которым можно обратиться за помощью в 5 утра, но тут Архангел перебил его разочарованным голосом. «Слуга, я ведь только что сказала. Это, скорее всего, не ловушка». а, -а, -а да, точно». Хараюки втянул голову в плечи. «Но почему ты так думаешь?» Они ведь вполне могут так сделать. На то есть две причины. Первая в том, что сейчас неподходящее время. Время? А, и правда, пять утра это слишком рано, чтобы ловить бёрстлинкеров в ловушку. Да. Собственно, ты ведь даже не узнал бы вторжение в святилище Венеры, если бы не я. Ещё бы. У нас ведь нет способов слить за такими вещами. Именно. Это и есть вторая причина. Метатроны вновь перевели взгляд с лица Хрюки на Юго-Восток. Если не захотят выманить вас... то вторгнуться в Светилище так, чтобы вы это поняли. Без толку туда идти, если никто этого не заметит. Я бы ожидала, по крайней мере, парочку крупных взрывов. Это точно. Хараюки кивнул. Он по-прежнему не знал, что за печать могла закрывать вход в Великое Подземелье под парком Йоги в течение тысячи лет внутреннего времени, но очевидно, что предмет, который пережил бесчисленное множество переходов, должен обладать невероятным уровнем приоритета. Для его уничтожения можно было бы прибегнуть к мощнейшему взрыву, Но вместо этого кто-то сломал замок незаметно для всех. А вывод и правда напрашивался сам собой. Тот, кто вошёл внутрь, с самого начала не собирался привлекать внимание бёрстлинкеров. Мысли об этом толкнули Хароюки на вопрос. Кстати, почему Матрасу решила, что кто-то вошёл подземелье? Что именно она заметила? Что двери светилища Венера открылись? Что кто-то прошёл через них в одиночку? И что они снова закрылись? И всё? Хароюки моргнул. Метатрон добавила ещё одну подробность, словно только что её вспомнила, хотя физически не могла что-либо забыть. И ещё кое-что, хотя это уже не объективная вещь, а скорее личное мнение матерасу. Она сказала, что этот некто вошёл без каких-либо струднений, поэтому ей показалось, будто он вообще не ломал печати на воротах, а попал в святилище по приглашению изнутри. Попал по приглашению? То есть его позвала Нюкта? Этого она не говорила. Сухо ответила Метатрон и деликатно кашлянула. Поскольку это не ловушка, этот некто пытается в одиночку победить Нюкту. Как я уже сказала, пройти через кишащие ног скорами лабиринта добраться до Нюкты почти невозможно. Но если этот аватар умеет скрываться лучше Блэк и Айвори Тауэра, то какие-то шансы на успех у него всё равно есть. Я считаю, пускать это дело на самотек слишком рискованно. Я и сам так думаю, но... Хараюки набрал полную на грудь холодного воздуха. Нас ведь тоже разгромят ног с если мы сунемся в этот лабиринт, да? «Полагаю, что да. Хотя я, возможно, пройду их фейс-контроль». «Откуда она узнала это слово?» — задумался Харуюки, но решил не отклоняться от темы. «Даже если так, я не могу отпустить тебя одно. Ты тоже в списке вражеских целей. Если честно, я бы хотел, чтобы ты до конца июля отсиделась в каком-нибудь безопасном месте. Не думаю, что такие примитивные методы помогут укрыться от врагов». Ответила Метатрон почему-то слегка резким тоном, но Харуюки неожиданно для самого себя решил надавить. Ты правда так думаешь? Конечно, если не решили развязать эту войну, то наверняка предположили, что существа могут укрыться где-то на Кинаве или Хакайдо, но они всё-таки не всемаковыше, не всезнающие, и не могут с самого начала перекрыть все лазейки. Тем более сам факт того, что твоя вторая форма покинула великое подземелье под парком Сиба, и сейчас летает со мной, это уже то, чего по-хорошему не должно было случиться. Вдруг где-то в мозгу Хараюки вспыхнула маленькая искра. Накопленные им знания и опыт почти успели родить новую идею. Но за миг до этого... «Хараюки, смотри!» Раздался звонкий напряжённый голос, и он резко поднял голову. Ему не пришлось спрашивать, что там увидела Меттрон, которое знало об ускоренном мире всё. На огромном белоснежном поле, которое раскинулось правее и дальше небоскребов западного Синдзюку, иначе говоря, в одном из уголков парка Йойги появилось огромное чёрное пятно, словно кто-то разлил чернила. Хараюки успел подумать, что его подводят глаза, но нет... Из земли и правда вырывались клубы плотного, не пропускающего свет тумана, они вихрились и разбухали прямо на глазах. Уровня снега лёд нет таких особенностей, поэтому подозрение пало на способности Эннами или Бёрстлинкера, но и от этой мысли пришлось отказаться из-за невероятных масштабов происходящего. Чёрный туман мигом заволок всю территорию парка, занимавшего не меньше квадратного километра, и продолжил разрастаться. Формы и плотностью клубы напоминали грозовую тучу. Что это? С придыханием воскликнул Харуюки. «Я и сама не до конца уверена, но...» Голос Метатрон вдруг прозвучал хрипловато. «Этот туман... Нет, это точно наверняка создала нюкта!» «Что? Но она ведь в самой глубине лабиринта! Неужели она вышла наружу?» «Нет, я её не чувствую. Она использует свои способности спальни, но достаёт аж до поверхности!» «Но это же...» Ошарашенно пробормотал Харуюки... Поверхность неограниченного нейтрального поля, как правило, неуязвима, другими словами, это сильнейшая преграда, сквозь которую не проходят даже самые сильные атаки. По-другому и быть не может, иначе игроки бы могли нечестным способом побеждать финальных боссов подземелий, просто атакуя землю над ними. Если взять бога Апокалипсис и то его гравитационная атака Тошкатль расплющивала даже металл, а тепловая атака Уэмикка и Уитля могла вскипятить целое море, но и они лишь очищали поверхность уровня, не проникая вглубь нее. Из тех великих подземелий, которые считались самыми сложными в ускоренном мире, Харуюки пока проходил до конца только то, что под парком Сиба, служившая домом и крепостью Метатрон. По его собственным ощущениям, зал с боссом в нём находился по крайней мере в сотне метров под поверхностью земли. Великое подземелье под парком Йоги наверняка ничуть не уступает по глубине, так что получается, что некто дотянул из чёрной тучи до поверхности сквозь стометровую толщу грунта. Очевидно, такое произошло из-за того, кто вошёл в подземелье, однако это вызывало больше вопросов, чем ответов. Если гость, который наверняка был одним из двух драйв-линкеров, уже находится внутри подземелья, то зачем Нюкта создала чёрную тучу на поверхности? И главное, для чего та служит? Харуике как мог напрягал глаза, но так и не смог пронзить взглядом плотную черноту, хотя здания, с которыми контактировала туча, не разваливались и не взрывались, Внутри тумана могло твориться всё, что угодно. «Метатрон, ты можешь понять, что происходит внутри тучи?» Едва слышно спросил он. «Она полностью блокируется в этот звук». Архангел покачала головой. «Отсюда я не могу почувствовать, что творится внутри. Так, подожди-ка». Пару секунд Метатрон с чуть наклонённой головой, словно прислушиваясь к какому-то звуку или шёпоту, хотя Харюки ничего не слышал. «Понятно», — наконец собранила она. «Что случилось?» Аматорасу только что вернулась с высшего уровня и сообщила кое-что важное. Метатрон посмотрел на Хороюки и тот увидел на её лице неприкрытый ужас. «Узлы в районе парка Йоги гаснут один за другим». «Узлы гаснут?» — повторил Хороюки, но не сразу понял, что это означает. Его взгляд метался между лицом Метатрон и огромной тучей вдали. С высшего уровня казалось, что средний уровень, он же неограниченно нейтральное поле, Состоит из множества светящихся точек, их называли узлами. На самом деле эти огни показывали расположение социальных камер в реальном мире, поэтому на оживлённых улицах и вдоль железных дорог они встречались чаще, а в спальных районах, у местных проездов и в парках намного реже. Не было исключением о парк Йоги, хотя даже он наверняка казался полным света на фоне соседней территории храма Мэйдзи. С высшего уровня видны даже узлы, находящиеся внутри зданий, Поэтому Туча не могла просто скрыть их с глаз, значит, она и правда стирала их. Вот только узлы не имели никакого воплощения на неограниченном нейтральном поле. Иначе говоря, даже если предположить худшее, что Туча разоплощает всё, что в ней попадает, то её сила должна распространяться только на здания, Энами и бёрстлинкеров вроде Харуюки, а никак не на узлы. — Что происходит? происходит? — пробормотал Харуюки, но Метатронов-Нев покачал головой. Они оба продолжили парить в пустоте. глядя на растущую тьму.